Глава 15. Специальный агент Джонсон бегло прочитал сообщение, появившееся на экране его телефона, и вернул аппарат на стол, положив его экраном вниз. "В отеле Континенталь стрельба", сообщил он. Это утверждение звучало почти так же абсурдно, как и прорыв демонов в Ватикане, но специальный агент Лианокс: "Я же вам говорил, Джонсон, ни капельки не удивлюсь". Он ждал чего-то подобного с самого начала. Не обязательно так, не обязательно здесь, но ситуация просто должна была пойти в разнос. Если ты работаешь в такс и имеешь дело с Робертой Керрингтон, не стоит рассчитывать на спокойные смены. И что будем делать, сэр? Ничего, сказал Гент Джонсон, допил холодный кофе и поднял руку, привлекая внимание официантки с кофейником. Если вы помните, нам официально запретили появляться в отеле до 10:30 завтрашнего. Он посмотрел на часы. Уже сегодняшнего утра. Но там наш человек, сэр. Отель прямо-таки напечкан очень опасными людьми, Грегори, сказал агент Джонсон. И наверняка у них есть какие-то дополнительные группы быстрого реагирования. Если они не отобьются без нашей помощи, значит, вообще не отобьются. Но это нападение на Верника связано с нашим делом, на Верника, согласился агент Джонсон. Скорее всего, это Питерс. Явился мстить за простреленную ногу, а мы уже знаем, что случается, когда мы имеем с ним дело. И что же, мы будем просто сидеть и ждать? возмутился Стивен Прайс. Есть ситуации, в которых ты не можешь сделать ничего лучше, сказал агент Джонсон. И это как раз одна из них. Впрочем, если я правильно оцениваю мощь противостоящих сторон, ждать нам придется недолго. А если они как-то навредят, мисс Кэрингтон? Вот еще одна ситуация, в которой мы ничего не можем сделать, сказал агент Джонсон. Расклад простой, объяснил Грег. Если это не Питерс, то «Континенталь» отобьется сам. Если это Питерс, то... Никто понятия не имеет, во что это может вылиться. Вот именно, сказал агент Джонсон. Директор Смит уже подключил экстренные протоколы, существующие на случай, если мисс Кэрингтон, ну, вы понимаете. Мы готовы настолько, насколько к этому вообще можно быть готовым. И всё, что нам остаётся сейчас, это сидеть и ждать, когда закончится стрельба. И что же мы будем делать, когда она закончится? Допьём кофе и отправимся считать убытки. Партнер, находившийся за стойкой регистрации, был мёртв. Выстрелом из дробовика ему снесло половину головы. Но Радже заинтересовало не это. Рядом с ним лежал на полу труп одного из автоматчиков континенталя. Радже склонился над ним и убедился, что многослойная кевларовая броня была пробита, а в нескольких местах просто разорвана в клочья. Та самая броня, которая должна была держать пулю в упор. Бальтазар окинул взглядом опустевшее лобби в моём отеле, сказал он: Кем бы они ни были, они и заплатят. Шли бы вы в какое-нибудь безопасное место, мистер Финч, посоветовал ему Редж. У этих ребят очень серьёзные пушки. Я никуда не уйду из своего отеля. Это ваша жизнь. Редж пожал плечами. Всё его существо требовало, чтобы он бежал на четвёртый этаж, где находился номер Роберта, но холодный рассудок подсказывал, что сначала следует взвесить все шансы и понять, с кем ему придётся иметь дело на этот раз. Райджи не ведал страха, но был прекрасно осведомлён, насколько трудно бывает убить некоторых людей или не людей, судя потому, что атакующим удорож пройти холл Континенталя, не понеся при этом потерь. Нынешний враг как раз проходил по разряду трудноубиваемого. «Может быть, это не за Робертой?» Попытался успокоить себя Реджи, но осознал, что он и сам себе не верит. Таких совпадений не бывает. А он явился на эту встречу легко вооруженным. У него с собой было всего-то два пистолета и нож, и никакой брони. Но уже было понятно, что броня тут не особо влияет. В лобби было пусто. В смысле, тут уже не было живых людей. Только трупы портье и нескольких автоматчиков. В столь поздний час постояльцев здесь должно было быть немного. И похоже, что им посчастливилось уцелеть. Бальтазар и Реджи переглянулись. Четвёртый этаж, сказал Реджи. Конечно, сказал Бальтазар, и они направились к лестнице. К тому моменту, когда в отеле началась стрельба, я всё-таки заснула. А поскольку мне снилась какая-то дичь, какое-то время мозг воспринимал канонаду за дверью как часть сновидения. И как бы странно это ни прозвучало, проснулась я в тот миг, когда наступила тишина. После пробуждения мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, где я нахожусь и при каких обстоятельствах сюда попала. Благо я заснула с включённым светом, и поэтому почти сразу опознала интерьер гостиничного номера. Место свободное от насилия. Ага, за дверью послышались тяжёлые, грузные шаги, а потом эту самую дверь кто-то попытался выбить ногой. Стоит отдать должное строителям, которые возвели здание для отеля. С первого раза у него ничего не получилось, а когда он предпринял вторую попытку, не только выбив замок, но и выломав часть косяка, я уже была готова. В смысле, дотянулась до пистолета. Даже если бы мне на самом деле было 16 лет, с моей стороны было бы великой глупостью думать, что какой-то неизвестный мне субъект пытается ворваться в мой номер с мирными намерениями. И мне будет достаточно с ним поговорить, чтобы он осознал свою ошибку и отправился во Сваяси. Но мне было уже не 16, и у меня сработал какой-то странный, доселе мне незнакомый рефлекс. Как только в проёме двери обрисовался контур фигуры человека с оружием в руках, я дважды в него выстрелила, и он вывалился обратно в коридор, упав на спину. Я спрыгнула на пол и спряталась за кроватью. Конечно, кровать слабая защита от пуль. И если ребята начнут полить по мне в серьёз, наверное, было бы разумнее прятаться в ванне. Благо, она тут стояла чугунная, но из неё очень плохой обзор, и весь сектор стрельбы перекрыт сантехническим фаянсом. Павшее тело ототащили в сторону, и в номер попытался протиснуться следующий нападающий. Он был куда осторожнее первого, в смысле, не шёл в полный рост, а окраса на полусогнутых. Но в виду его довольно внушительных габаритов, разницы я никакой не заметила. Следуя хорошей традиции, я влепила в него две пули. Он выстрелил в ответ, и дробь из его ружья проделала несколько дырок в занавеске за моей спиной. Правда, если бы он хотел попасть в меня, ему следовало бы целиться метр на полтора ниже. Чувак упал на четвереньки и пополз из номера. Видимо, я в него все-таки попала. Чьи-то руки подхватили его еще в дверном проеме и вытащили в коридор. Я выстрелила сквозь стену, целясь в воображаемый силуэт этого третьего парня. Но стены тут были толстые, а пуля так и не удалось её пробить. Некторе время ничего не происходило, но судя по доносящимся из коридора звукам, нападающие никуда не делись. Но и не спешили ничего предпринимать. Тогда я подумала, что время работает на меня, что надо ещё немного подождать. И сюда явится разъярённые отелйеры с руками по локоть в крови. И что они устроят наподавшим весёлую жизнь? А мне задоставленные неудобства. Может быть, банный халат или тапки разрешат оставить. Я выстрелила ещё раз, просто для отстрастки, и чтобы они понимали, что соваться сюда не стоит. И сразу же пожалела об этом, потому что сообразила, что запасного магазина у меня нет, а из имеющегося я уже расстреляла почти половину патронов. А бы и припасы стоило бы экономить. Правда, чуваки в коридоре не могли знать, что у меня нет запасного магазина. А значит, не будут чувствовать себя в безопасности даже тогда, когда у меня на самом деле всё кончится. Интересно, на что они вообще рассчитывали, когда пытались форваться сюда вот так запросто, что я заплачу и подниму лапки кверху? И тут в мои апартаменты влетела граната с слезоточивым газом, оставляя за собой дымный белый шлейф. Она упала на ковёр и пару раз крутанулась на месте перед тем, как окончательно замереть и выпустить в мир весь объём газа. Комната быстро заполнялась этой дрянью. Я бы даже сказала «стремительно». Я задержала дыхание и выстрелила в окно, чтобы впустить в комнату хоть немного свежего воздуха. Чёртово стекло оказалось в пуле непробиваемым, и пуля с противным визгом срикошетила вглубь комнаты. Хорошо хоть в голову мне не прилетело с моим-то везением. Глаза уже начинали слезиться, перед взглядом всё расплывалось, и я поняла, что песенка моя почти спета. Через пару мгновений я стану настолько хреновым стрелком, что не смогу попасть даже в стену амбара, находясь внутри этого самого амбара. Приложив бесполезную правую руку к животу и выставив руку с оружием куда-то в сторону двери, я метнулась в ванную комнату, но зацепилась ногой за край ковра и рухнула на пол. От удара и, по большей части, от неожиданности, наверное, я выдохнула, весь запасенный в легких воздух, а потом чисто машинально вдохнула. Результат был ошеломляющий и почти мгновенный. Я закашлялась, а слёзы хлынули потоком не только из глаз, но и из других отверстий моего тела, для этого, казалось бы, совсем не предназначенных. Видимость упала практически до нуля. Я могла различать только какие-то цветовые пятна, но пистолет я не выронила. Когда одно из цветовых пятен продемонстрировало способность к передвижению, я начала стрелять в его сторону. Правда, совершенно безрезультатно. Встать я не успела, так и валялась на полу в лужу собственных слез и соплей, и всем телом ощущала вибрацию пола, дрожащего от приближения ко мне противника. После каждого выстрела я чуть доворачивала кисть, стараясь угадать верное направление. И когда мне показалось, что враг уже почти рядом, и в упор-то я точно не промахнусь, сухой щелчок бойка сообщил мне, что в реальном мире патроны все-таки имеют обыкновение заканчиваться. Тогда я попыталась пнуть его в лодыжку. Если он человек, у него должна быть лодыжка, ведь у каждого человека есть лодыжка. Но промахнулось, а в следующую секунду мне на голову упала груда кирпичей. Резко открыл дверь, ведущую из лестницы в коридор четвёртого этажа, и осторожно заглянул за угол. На ковровом покрытии лежало несколько тел. Большая их часть принадлежала охранникам отеля. Это было видно по характерной броне. Но один труп при жизни предпочетал джинсы и комбинезоны и клетчатые рубашки, что выдавало в нём одного из людей Питерса. "Что ж, мысленно заключил Рэдджи, они всё-таки не неуязвимы. Правда, тогда непонятно, почему их тела не усеивают нижние этажи. Неужели они смогли застать хвалёную гвардию Континенталя в расплох? Всех гвардейцев в до единого?" Это противоречило бы закону вероятности и здравому смыслу, в принципе, но кто знает. Дверь в номер Роберты была распахнута, оттуда валил газ. Реджи направил в ту сторону оба своих пистолета и неторопливо, готовый в любой момент отреагировать на опасность, двинулся туда. Бальтазар Финч со своим старомодным обрезом в руках отставал от него на два шага и держался чуть левее, чтобы получить свободный сектор стрельбы. «Похоже, что мы опоздали». сказал Бактазар, и тут из номера Роберты вышел человек с ружьём. Типичная деревенщина, отметил Рэддж. Жинцы с тёмными пятнами на коленях, нечестная борода, длинные грязные волосы, рубашка не первой свежести, зато ружьё начищено так, что аж блестит. Рэддж выстрелил, сначала слева, потом справа, но так быстро, что оба выстрела фактически слились в один, и почти сразу же у него за спиной грохнул обрез мистера Финча. Все три выстрела достигли цели, но не принесли никакого результата. Пули Реджи пробили рубашку деревенщины, проделав в ней дыры, а картечь его вовсе разнесла ткань в клочья, оставив их висеть на плечах и обнажив торс. Но бледная кожа под рубашкой оказалась не тронутой, ни царапинки, ни единой капли крови. Деревенщина лишь слегка покачнулась, и по прикидкам Реджи его должно было отбросить назад. Деревенщина стал поднимать ружьё, целясь в внезапных гостей. В роду своей деятельности Рэдд неоднократно сталкивался с иммунными к огнестрельному оружию созданиями, и он точно знал, когда наступает время атаковать, а когда лучше отступить для перегруппировки. Он прыгнул назад, толкнул мистера Финча в сторону, выбивая его телом в дверь в ближайший номер, а затем сразу юркнул за ним. И поскольку он не потерял форму и всё ещё обладал неплохой скоростью, то успел сделать это до выстрела деревенщины. выглядит как человек, но игнорирует неприложимые для человека законы физики и не умирает в тот момент, когда любой человек просто не может не умереть, отметил Радж ещё в прыжке. При этом не выглядит ни как зомби, ни как гуль, вампир. Вампира бы, как минимум, отбросило бы от выстрела, но, скорее всего, он бы от него увернулся. Тогда что это за хрень? Сюжетная броня, подумал он, приземляясь на ковёр и вспоминая, кем до всех этих событий работала Боб. Но сюжетная броня работает не так. Если ты полишь в персонажа, прикрытого перипетиями истории, то в большинстве случаев ты просто не можешь в него попасть. Или промахиваешься, или оружие даёт осечку. А здесь из трёх выстрелов не было ни одной осечки, и все три попали в цель. Только цель их почему-то проигнорировала. Если эти ребята все такие, то становится понятно, какого чёрта на первом этаже нет их мёртвых тел. Непонятно только, откуда взялся труп на четвёртом. Хотя Раберта на первом этаже Боб не было, а здесь она есть. И неуязвимые парни вдруг сделались уязвимыми, но только для неё. Рэдж должен был помочь ей, но ввязываться в безнадёжную драку это очень странный вид помощи. Рэдж прекрасно помнил, как один из подозреваемых такс, за которым охотилась Раберта и который охотился за ней, пришёл в их гостиничный номер. При прекрасно помнил, как схлестнулся с ним, и не менее прекрасно помнил, как это всё для него закончилось. Комой, хотя он успел несколько раз всадить в этого типа нож. С врагами боб следовало быть очень аккуратным. И нынешние её враги, похоже, были сделаны из того же теста. Не останавливаясь, реджеф токнул мистера Финча в ванную комнату, а сам замер за углом, направив пистолет и в сторону двери. Пистолеты уже доказали свою бесполезность, но другого оружия у него всё равно не было. Не с ножом же на этих ребят борсаться. Редже стал придумывать план на тот случай, если деревенщина надумает заглянуть к ним в гости и закончить начатое. И уже мысленно набросал пару вариантов, но запас пропал в туне. Никто не пришёл. Зато Редже увидел, как мимо их номера в сторону лестницы прошли несколько человек. Один из них нёс что-то на плече, скорее, кого-то. Боб Я пойду за ними. Прослежу, куда они её тащат, но мне нужен транспорт. Очень скоро здесь будут мои люди, очень много моих людей. Только от них не будет. И нападавшие к этому моменту уже покинут здание. Хорошо, сказал мистер Финч и протянул Реджи ключи от машины. Вы можете воспользоваться моим автомобилем, и я даже не буду настаивать, чтобы вы заправили его, когда будете возвращать. Рэдж эмоционально взял ключи из его руки и глянул на брелок. Rolls-Royce? А ничего менее приметного у вас нет? Балтазар сокрушённо развёл руками. В моём положении есть определённая планка, опускаться ниже которой я не могу. Кстати, в багажнике есть потайной отсек, в котором хранится некоторый инструментарий. Исходя из того, что мы видели, я могу предположить, что вам понадобится. пушки побольше. Врач подтвердил раньше.